В первую очередь предстояло раздобыть лошадей. За сходную цену их можно было купить на любой из многочисленных мелких ферм, с трудом сводивших концы с концами. Но все это пришлось отложить до рассвета. Путешественники укрылись за большим утесом, завернулись в плащи и стали ждать окончания ночи. Даниэль почти мгновенно уснула. Спать на обочинах дорог, в конюшнях или под стогами сена для нее было привычным делом. Другие же, первый раз оказавшись в подобном положении, прободрствовали всю ночь. Когда небо стало светлеть, а потом озарилось на востоке багрянцем, Даниэль тут же проснулась. Она села, протерла глаза, сладко потянулась и с улыбкой, посмотрев на своих друзей, скомандовала. «А теперь всем завтракать!» Как и ожидалось, появление незнакомцев в рыбацком поселке мало кого заинтересовало. К пришельцам здесь вообще относились с откровенным равнодушием. Но поскольку у Даниэль и ее друзей были деньги, Они смогли не только неплохо позавтракать, но и без особых затруднений приобрести лошадей. После трех дней бешеной скачки и двух ночей, проведенных в неудобных провинциальных гостиницах, путники добрались до предместий Парижа. «Теперь нам надо дождаться темноты и отправиться на поиски подвод» сказала Даниэль, съезжая с дороги на узкую тропинку, которая вела к маленькой сельской ферме, обнесенной невысоким деревянным забором. Фермеры обычно загружают подводы с вечера, чтобы с раннего утра отправиться в город на базар. «Откуда вы это знаете?» — поинтересовался сэр Энтони. По дороге из Лангедока в Париж мне многое довелось узнать и увидеть. Даниэль спрыгнула с лошади, связала узлом по воде и откинулась на спину в мягкую сочную траву. На обратной дороге мы оставим лошадей и повозки в Британии, а в свой следующий приезд воспользуемся ими. Это значительно облегчит нам дальнейшее путешествие. Тем более, что загрузить подводы можно будет по дороге на деревенских рынках. В Париж мы въедем уже вполне благопристойными фермерами. Знаете, Данни, я не хотел бы портить вам настроение, но не лучше ли нам обойтись без воровства? Пробурчал Филипп и, неестественно, закашлялся. Откровенно говоря, мне это... Претит. То есть я хочу сказать, я хочу сказать, что две подводы, которые нам так необходимы, можно, можно просто-напросто купить. Это, пожалуй, самые разумные слова из всех, которые я слышал за прошедшую неделю. Откликнулся Джулиан. Данни, не смотрите на меня так грозно. Я не имею ничего против нашего общего плана, но его право же не стоит усложнять. Позвольте объясниться. Все эти разговоры о том, чтобы украсть со двора, груженные капустой подводы, чистой воды фантазия. В каждой деревне полно собак, отлично знающих свое дело. Они разорвут нас в клочья при первой же попытке что-либо похитить. Лучше поступим по-другому. Вы останетесь здесь с Уэстмором и Тонни, а мы с Филиппом пойдем покупать подводы прямо с поклажей, с капустой, репой, соломой, с чем угодно. — Почему же вы, а не я? — строго спросила Даниэль. — Потому что вдвоем мы можем сделать это не хуже, чем в пятером, и не слишком бросаясь в глаза. «И еще, дорогая кузина, ваше богатое воображение может завести нас в такие дебри, откуда мы, глядишь, и не выберемся. Я отнюдь не против вашего общего руководства, Дани».